Глава пятая В то самое время, когда утомленный путем Самоквасов отдыхал в светелке Ермил Матвеевича, Флёнушка у Манефы в келье сидела. Печально поникши головой и облокотясь на стол, недвижно была она. На ресницах слезы, лицо бледнёхонько, порывистые вздохи трепетно поднимают высокую грудь. Сложив руки на коленях и склонясь немного станом, Манефа нежно, но строго смотрела на нее. «Ради тебя, ради твоей же пользы прошу и молю я тебя», — говорила игуменья. «Помнишь ли тогда на Тихвинскую, как воротились вы с богомоли и же? о том же я с тобой беседовала? Что ты сказала в ту пору? Помнишь?» «Помню, матушка», — чуть слышно промолвила Флёнушка. «Сказал ты мне, дай сроку два месяца хорошенько одуматься. Помнишь?» «Помню», — прошептала Флёнушка. Исполнились те месяцы, немного помолчав, продолжала манефа. Что теперь скажешь? Молчит, фленушка. В эти два месяца сколько раз соглашалась ты приять ангельский чин, продолжала манефа. Шесть раз решалась, шесть раз отдумывала, так или нет? Так, едва могла промолвить фленушка, подавляя душившие ее слезы. Решись, фленушка, поспеши, ласково продолжала свои речи Манефа. «Не видишь разве, каково мое здоровье?» «Помру, куда пойдешь? Где голову преклонишь?» «А тогда бы властной хозяйкой надо всем была, и никто бы из твоей воли не вышел». «Ох, матушка, матушка, на что мне воля, на что мне власть?» вскликнула Фленушка. «Что за жизнь без тебя? Нище ли стану, и ли? Не все ли мне одно? Без тебя мне и жизнь не в жизнь. Помрешь, и я не замедлю». Так отчаянным, надорванным голосом говорила громко плача Флёнушка. «Един Бог властен в животе и смерти», — молвила на то Манефа. «Без его воли влас с головы не падет. Премудро сокрыл он день и час кончины нашей. Как же ты говоришь, что следом за мной отойдёшь?» «А прич Бога о том никто не ведает». «Не снести мне такого горя, матушка», — тихо промолвила Флёнушка. «Хорошо», — сказала Манефа. Так не все лишь тебе равно будет, что в белицах, что в черницах дожидаться моего скончания. Примешь постриг, и тогда тебе будет такая же жизнь, как теперь. Одежда только будет иная. Что бы с тобой ни случилось, всё покрою любовью. Всё-всё. Не знаешь ведь ты, сколь дорога ты мне, флёнышка. А если бы еще при моей жизни-то, под моей-то рукой начала бы ты править обителью, всё бы стало твоим. Нечто что в мир захотела. Прибавила, помолчав немного Манефа, зорким, проницательным взором поглядевши на Флёнушку. Та, закрыв лицо руками, не дала ответа. Мало повременив, опять к ней с вопросом Манефа. «Может, страсти обуревают душу? Мир смущает?» По-прежнему молчит Флёнушка, а дыхание ее с каждой минутой становится порывистей. «Может, враг смутил сердце твое? «Любила кого?» — понизив голос, спросила Манефа. Молчит, Фленышка. Но вскоре прервала молчание глухими рыданиями. Что ж, покачав печально голову, сказала Манефа. Не раз я тебе говорила в тайне. Воли с тебя не снимаю. В тайне? Нет, не то я хотела сказать. Из любви к тебе, какую понять ты не можешь, буду, пожалуй, и на разлуку согласна. Иди. Но тогда уж нам с тобой в здешнем мире не видится. «Матушка, матушка!» — вскрикнула Флёнушка и кинулась к ногам ее. «Встань, моя ластушка! Встань, родная моя!» Нежным голосом стала говорить ей Манефа. «Сядь коритком, потолкуем хорошенько!» Прибавила она, усаживая Флёнушку и обняв рукой ее шею. «Так что же?» «Говорю тебе, дай ответ. Скажу и теперь, что прежде не разговаривала. На зазорную жизнь нет моего благословения, а выйдешь замуж по закону...» то хоть я тебя и не увижу, но любовь моя навсегда пребудет с тобой. Воли твоей я не связываю». «Как же мне покинуть тебя, матушка, при тяжких твоих болезнях? Как мне с тобой разлучиться?» С плачем говорила Фленушка, склоня голову на грудь Манефы. «Хошеб и полюбила я кого, как же я могу покинуть тебя? Нет, матушка, нет, царство сули мне, горы золотые не покину я тебя, пока жизнь во мне держится». «Ах ты, Флёнушка, Флёнушка!» — взволнованным голосом сказала Манефа. «Вижу, что у тебя на душе теперь. Две любви в ней борются. Знаю, как это тяжело. Ох, как тяжело! Бедная ты моя, бедная!» И нестерпела всегда сдержанная в своих порывах Манефа. Крепко прижала она к сердцу Флёнушку и сама зарыдала над ней. «Скажи ты мне!» — шептала она. «Скажи, не утай!» Молчит Флёнушка. «Скажи, Богом тебя прошу, полюбила кого?» — продолжала Манефа. «Да что же это такое, матушка, зачем ты меня об этом спрашиваешь?» — со всем упавшим голосом промолвила Флёнушка. «Игуменское ли то дело?» Ровно в сердце кольнуло то слово Манефу. Побледнела она, и глаза у ней засверкали. Быстро поднялась она с места и, закинув руки за спину, крупными твердыми шагами стала ходить взад и вперед по келье. Душевная борьба виделась в каждом ее слове, в каждом ее движении. Вдруг остановилась она перед Фленушкой. «Призовешь ли ты мне Бога во свидетели, что до самой своей кончины никогда никому не откроешь того, что я скажу тебе? По евангельской заповеди еже есть ей-ей и ни-ни?» Изумилась Фленушка. Никогда не видала она такую манефу. И следание той величавости, что при всяких житейских невзгодах ни на минуту ее не покидало. Движения порывисты, голос дрожит, глаза слезами наполнены, а протянутые к фленушке руки трясутся, как осиновый лист. «Призовешь ли передо мной имя Господа?» Чуть слышно она проговорила. «Призываю Господнее имя, ей-ей, никому не поведаю твоей тайны», сказала фленушка с изумлением, смотря на манефу. «Слушай же!» В сильном волнении стала игуменья с трудом говорить. «Игуменское ли то дело?» сказала ты. «Да, точно!» «Не надела с белицы так говорить. Ты правду молвила. Но... Слушай! А ты слушай!» Хотела была я, чтобы нашу тайну узнала ты после моей смерти. Не чаяла, чтобы таким словом ты меня попрекнула. «Матушка, что ты?» — сказала я неразумное слово без умысла, без хитрости, не думала огорчить тебя. «Прости меня, ежели...» — начала была фленушка, но манефа прервала ее. «Не перебивай. Слушай, что я говорю», — сказала она. «Вот икона владычицы Корсунской Пресвятой Богородицы», — продолжала она, показывая на божницу. «Не раз я тебе и другим говаривала, что устроила сию святую икону тебе на благословение, и хотела было я благословить тебя той иконой на смертном моем адре, но не так видно угодно Господу. Возьми ее теперь же, сама возьми, не коснусь я теперь. В затыле тайничок, возьми же Царицу Небесную». «Узнаешь тогда, игумень ей нали то дело». И спешным шагом пошла вон из кельи. Недвижимо стоит фленушка. Изумили ее манехины речи. Не знает, что и думать о них. Голова кружится, в очах померкла. Тяжело опустилась она на скамейку. Две, либо три минуты прошло, и она немножко оправилась. Тихими стопами подошла к божнице, положила поклонный начал приложилась к иконе Корсунской Богородицы и дрожащими руками взяла ее. Открыла тайничок. Там бумажка. Та самая, что писала Манефа тогда, как Фленушка, избавясь от огненной смерти в Поломском лесу, воротилась живая и невредима с богомолья из невидимого града Китижа, Положив на стол икону, трепещущими руками Фленушка развернула бумажку. Взглянула, вскрикнула. В ее клике была и радость, был и ужас. На бумажке было написано «Ведай, Флена Васильна, что ты мне не только мочерь господи, Господе, но и по плоти, родная дочь. Моли Бога о грешной твоей матери, да покрыет она Пресвятой своим милосердием прегрешения ея вольные и невольные, явные и тайные. Родителя твоего имени не поведаю, нет тебе в том никакой надобности». «Сохрани тайну в сердце своем, никому никогда ее не повешть. Господом Богом в том заклинаю тебя, а записку сию, тем же часом, как прочитаешь, огню придай». Как только поуспокоилась Фленушка от волнения, что овладела ею по прочтении записки, подошла она к божнице, сожгла надгоревшую лампадой записку и поставила икону на прежнее место. Потом из кельи пошла. В сенях встретилась ей Мария Головщица. «Не видала ли, куда прошла матушка?» «В часовню», — ответила Марюшка. Бегом побежала туда Флёнушка. Отворила дверь. В часовне манефа одна. Ниц распростерлась она перед иконами. Тихо подошла к ней Флёнушка, встала за нею и сама склонилась до земли. Когда обе воротились из часовни, Флёнушка села у ног матери, крепко обняла ее колено и, радостно глядя ей в очи, Все про себя рассказала. Поведала родной свое горе сердешное, свою кручину великую, свою любовь к Петру Степанчу. Сначала я над ним тешилась, да подсмеивалась, говорила она, шутила, резвилась, бламутила. Любо мне было дурачить его, насмех поднимать, надо всяким его словом подтрунивать. Зачнёт он, бывало, мне про любовь свою рассказывать, зачнёт меня уговаривать, бежала бы я с ним, повенчалась бы, а я будто согласие даю а сама потом в глаза ему насмеюсь. Припечалится он, бедненький, повесит голову, слезы иной раз из глаз побегут, а мне-то и Люба, смеюсь над ним, издеваюсь. Вечера до ночи тёмные в перелеске мы с ним просиживали, тайные, любовные речи говаривали, крепко обнимались, сладко целовались, но воли над собой ему не давала я. В чистоте соблюла я себя, матушка, как перед Богом тебе говорю. Замолкла на минуту, И потом, прижав голову к коленам матери, тихо продолжала сердечную исповедь. «Третье лето так прошло у нас. Каждое лето пуще и пуще он ко мне приставал. Бежала бы я с ним и уходом повенчался. А я каждый раз злее да злее насмехалась над ним. Только в нынешнем году, вот как в Петровке он был здесь у нас, стало мне его жалко. Стало я тогда думать. Видно, вправду он сильно меня полюбил. Больно, больно стало жалеть его». И тут-то познала я, что сама-то люблю его паче всего на свете. И зарыдала, прижавшись к Манефе. Ласкает, нежит Манефа дочку свою, гладит ее по волосикам, целует в головку, а у самой слезы ручьем. И раздумалась тут я, матушка, всхлипывая, продолжает Фленушка, уехать, выйти за него замуж, в богатом доме быть полной хозяйкой, жить с ним неразлучно. Раем казалась такая мне жизнь. Но как только бывало, вспомни я про тебя, Сердце так и захолонет, и тогда нападет на меня тоска лютая. Жаль было мне тебя, матушка, не смогла я на побег согласия дать. Видно, чуяло сердце, что ты родная мне, матушка, а я тебе, милое детище. Переломило себя, распрощались мы с ним навеки, и дорога ему сюда мною заказана. Не видаться мне с ним, не говаривать, и зарыдала, прижавшись к манефе. Полно-ка, полно, моя доченька, не надрывай, сердечушка родная моя. Так говорила манефа, сама обливаясь слезами и поднимая Флёнушку. Успокой ты себя, косатушка, уйми свое горе, моя девонька, сердечная мое ты, детитка. Встала Флёнушка, отерла слезы и, выпрямившись станом, твердым, резким голосом сказала матери: Все я открыл тебе, все тебе поведала, во всем созналась. И больше никогда о том ни единого слова ты от меня не услышишь. Теперь для меня все одно, что помер он. «Вот еще что скажу. Ну, дела ты меня, много раз уговаривала принять иночество. Смущала тогда меня суета. С ума он у меня не сходил, хоть мы и расстались навеки. Отказалась я от него ради тебя, матушка. Жаль мне было расстаться с тобой. А теперь, когда знаю, что я твое рождение, когда знаю, какова у тебя власть надо мной, вот тебе, родная, речи мои. Положим начал перед иконами. Благослови меня принять пострижение». Крепко обняла Манефа Фленушку и, ни слова не молвив в ответ, встала с нею на молитву. Сотворив начал, положила игуменья обе руки на Фленушкину голову и сказала «Добр извол твой, Господи! Благослови тебя, Господи, Пресвятая Богородица, на житие иноческое, а мое грешное благословение навсегда да пребудет с тобою. Поди теперь, успокойся». Поклонилась Фленушка в ноги Манефе и спросила у ней прощения и благословения. «Бог простит, Бог благословит», сказала игуменья, и фленушка медленно пошла вон из кельи. Воротясь в свою комнату, остановилась она посередке ее. Ровно застыла вся, ровно окаменела. Унылый, неподвижный взор обращен в окно, руки опущены, лицо бледно, как полотно, поблекшие губы чуть заметно вздрагивают.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 Протянула руку к бутылке с бальзамом.